Глава двенадцатая. Следующие несколько месяцев мы с Дамианом честно занимались торговлей. У нас даже получалось сравнительно неплохо. Продав дом, купили две больших повозки. Одну набили товарами для продажи, во второй жили сами. В городах надолго не задерживались. Приезжали, находили целителя. Проводили ритуал, после чего несколько недель жили на окраине, продавая товары. Затем ехали дальше». Дамиан все равно продолжал терять память. После вливания резерва целителя она возвращалась, но какие-то кусочки оставались утерянными навсегда. Также обстояло дело и с параличом некоторых частей тела. Прошло всего лишь полгода, когда у наемника полностью пропала подвижность левой руки. После этого я привыкла каждый день в его глазах видеть страх, а мной все чаще овладевало отчаяние. Я не хотела терять даме, она для меня самым дорогим человеком. Еще больше не хотела снова оставаться одна. Дорога мягко стелилась под ноги, мерный стук копыта лошадей и покачивание повозки убаюкивало». Солнышко ласково пригревало, выгоняя вездесущий холод из моего вечно мерзнувшего тела. В воздухе приятно пахло свежескошенным сеном, скраплением каких-то полевых цветов и слегка конским навозом. Отмахнувшись от приставучей мошки, не делавшей различий между людьми и вампирами, бросила ленивый взгляд в сторону повозки Дамиана. И тут же насторожилась, заметив, что его повозка движется все ближе к обочине. «Дамиан!» «Ты съезжаешь с дороги. У тебя все в порядке». В предыдущем городе пришлось немного задержаться. Сначала продажи были плохие, потом никак не могли закупить новый товар, который можно выгодно продать в другом месте. Затем при выезде сломалось колесо моей повозки. До следующей процедуры даме она оставалась около недели. Времени хватало, но ведь нужно еще добраться до города, найти целителей, уговорить одного из них провести процедуру». «И если сейчас окажется, что еще и повозка Дамина сломалась, то...» «Нет, я в порядке. Я не могу пошевелиться». Обеспокоенный голос наемника прервал мою мысль. Дрему сняло, как рукой. Моментально соскочив со своей лошади, я бросилась к нему. На ходу запрыгнула на козлы и остановила коня Дамина. Только после этого обернулась к наемнику, судорожно зажавшему в руках поводья, но явно ничего не способного с ними сделать». В его зрачках плескался ужас. «Ты помнишь, кто я?» — уточнила, готовая к любой его реакции, осторожно распрямляя его пальцы, заставляя выпустить поводья. «Да, конечно. Как я мог забыть?» Он чуть улыбнулся, заставив меня облегченно выдохнуть. «Я уже было испугалась, что очередной провал в памяти». «Это хорошо. Как себя чувствуешь? Ты можешь пошевелить хоть чем-нибудь?» продолжила расспрашивать привычно ощупывая его руки и ноги проверяя чувствительность нет только шеи я не могу понять что происходит прошептал он почти жалобно скривившись его шляпа сбилась на бок явив миру седые пряди волос которыми тут же принялся играть ветер ты болеешь из за этого иногда твое тело тебе неподвластно как и некоторые воспоминания но это временно «Доберемся до города, тебе сразу помогут», — постаралась успокоить, говоря нарочито бодрым и уверенным тоном. Бережно поправила его шляпу, отмечая ее потертые бока, и стершуюся по золоту с какой-то старой эмблемы сбоку. Давно пора бы ее выбросить и купить новую, но Дамиан неизменно цеплялся за нее, как за островок памяти, как он любил ее называть. Но какие воспоминания с ней связаны так ни разу и не рассказал. «Да-да, что-то такое вспоминаю. Я просто испугался, когда ты полезла на повозку на полном ходу. Ты ведь могла упасть». В его голосе прорезалось нешуточное беспокойство. «Я?» «Дамин, за меня не стоит переживать, все будет хорошо». Я постаралась улыбнуться как можно естественнее, пытаясь понять, какого именно кусочка воспоминаний не хватает. «Почему ты называешь меня по имени?» Искренне удивился наемник. «А как нужно?» «Папа?» Ответил он, как само собой разумеющийся. «А... хорошо, папа». Не стало спорить, украдка тяжело вздохнув. «Видимо, у него в воспоминаниях вновь что-то перемешалось. Я переместилась к нему ближе, чтобы снять его с повозки и разместить внутри». «Что ты делаешь?» Тут же насторожился он. Собираюсь снять тебя отсюда и положить в повозку. Сказулов, ты можешь в любой момент упасть, это опасно. Но ты не сможешь. Мы же не одни путешествуем. дамен беспокойно завертел шеей, словно надеясь, что сейчас кто-то придет нам на помощь. Вздохнув, нажало ему на точку на шее, от чего он отключился. Видимо, наемник в очередной раз забыл, что я вампир. Хорошо, хоть в принципе меня помнит. Перетащив бессознательного мужчину в свою повозку, разместила его с комфортом, удобно устроив на лежанке. Заботливо подтолкнула толстое одеяло, помня, что последние годы он сильно мерз. Повозку с товаром прикрепила позади повозки спальни, а лошадь наемников пригляла рядом с моей. Убедившись, что с дами нам все в порядке, вновь заняла место возницы, и мы поехали дальше». Все тот же привычный стук копыт по пропыленному тракту, скрип несмазанных рессор, мерное покачивание повозки и запах сена все так же перекрывает все другие ароматы. Вот только теперь это все ни черта не успокаивает и не убаюкивает. Даже клятые мошкара и птицы, временами пролетавшие совсем низко, словно насмехаются, напоминая одним своим видом, что «ничто не вечно». Состояние мужчины ухудшалось с каждым месяцем. Он не должен был терять контроль над телом. Еще слишком рано, но время утекало сквозь пальцы. Ближе к вечеру дамен проснулся. Я услышала, как он кого-то отчаянно зовет. — Лин! Лин! — кричал он, пока я останавливала беспокойно ржущих лошадей и соскакивала с козла. Дамьян? То есть папа, ты кого-то зовешь? — В последний момент вспомнила о его странной просьбе, отодвинув край холщовой ткани, служившей входом в крытую повозку. «Да, тебя!» «Я потерял сознание!» «Ко мне, кажется, вернулась подвижность!» «Лин, с кем мы путешествуем? Где мама?» «Ничего не помню!» Он сокрушенно покачал головой, пытаясь встать со своего места. Я тут же подскочила к нему, помогая приподняться. «Мама?» переспросила растерянно сообразив, что Дамен все же меня не помнит, ассоциируя с какой-то лин. «Да, где твоя мама? И кто с нами еще?» «Мама? Она осталась дома? Мы съездим к целителю, а потом вернемся к ней. Путешествуем вдвоем». Быстро нашлась я, выдумывая новую легенду на ходу. С моей помощью Дамин вылез из повозки и прислонился к ней, пытаясь удержать равновесие, осторожно присел на ее выступающий край. Тело потихоньку слушалось его, но все еще очень плохо. «Ничего не понимаю. Мэри отпустила нас одних?» «На нее не похоже». «Ты голодна? Замерзла? Я долго был без сознания?» Он переключился на меня, ухватив за руку. «Боги, да ты как ледышка! А ну-ка, забирайся под одеяло! Давай-давай, будем греться!» «Все в порядке, мне не холодно. Я недавно поела, пока ты спал. Сейчас тебе нужно поесть». Быстро затараторила, с усилием, выдернув свою руку и для надежности отступив на шаг. Как себя вести с Дамианом, полностью забывшим меня и видевшим на моем месте кого-то другого, я не представляла. «Это хорошо. Стой!» «Как я оказался здесь? Я же сидел на козлах!» «Мимо проезжали добрые люди. Они помогли. Перенесли тебя в повозку и помогли мне вторую повозку прикрепить к этой. Не растерялась я с каждой минутой, чувствуя себя все увереннее. В конце концов, когда он помнил меня вампиром и боялся, было гораздо хуже». «Да?» «Это хорошо, хорошо. А до города далеко?» «Около двух дней». «Но я не помню, куда идти, чтобы найти нужного лекаря!» Спохватился он на его лице, испещренном морщинами. Вновь проявился страх и беспомощность. «Я знаю, куда идти. У меня записан адрес». Успокоило его, стараясь выглядеть естественно. Очень тяжело было видеть его таким. «Записан? Ты умеешь читать? Мы все же нашли тебе учителя, да?» Обрадовался он, широко улыбнувшись, как гордый отец, услышавший об успехах своего чада. Впрочем, похоже, для него это так и было». «Да, нашли». Натянуто улыбнулась, я чувствую, как защемило сердце, а в горле образовался ком. «Хорошо. И как он? Хвалит тебя? Хотя, что я спрашиваю, конечно, он доволен твоими успехами. Ты всегда была такой смышленной. С гордостью протянул Дамиан, мечтательно улыбнувшись. «Помни, когда ты только-только научилась говорить, и была еще «вот так усенькая». «Мы с мамой вечером сидели вдвоем, а ты вдруг подошла и... и...» «Боги, что же ты тогда сказала?» «Я помнил этот день, точно знаю». «Это важно». Он снова скривился, силясь вспомнить, но, похоже, это как раз было одно из тех важных воспоминаний, о которых он когда-то писал в дневнике. «Утраченное навсегда». «Да, я помню эту историю, ты мне рассказывал. С удовольствием послушаю ее попозже, еще раз». «Или мама расскажет. Ты же знаешь, как она любит ее рассказывать!» Воскликнула я, от всей души надеясь, что угадала. «Да! Мэри обожает ее всем рассказывать! Да ты и сама знаешь нашу маму, как начнет щебетать! Эх ты, вся в нее!» Лицо Дамина тут же разгладилось, а на губах вновь появилась та мечтательная улыбка. Чуть позже помогла ему выйти из повозки, и он самостоятельно добрался до кустов». Позаботившись о некоторых своих потребностях, вернулся. Я его накормила и помогла забраться обратно в повозку, где он благополучно уснул. Все же снотворное, подсыпанное ему в еду, сделало свое дело. Едва сдерживая слезы, я некоторое время наблюдала за спящим наемником. Неожиданно называть его папа оказалось так приятно и так больно, понимая, что на моем месте он видит другую – Почему-то никогда не задумывалось, что у дамы она могла быть семья. Он никогда об этом не говорил. С другой стороны, я также не особо распространялась о своем прошлом. Раньше нас это устраивало. На следующий день на привале мне пришлось вновь соврать, что я уже ела. Дальше наемник хотел вновь занять свое место на козлах одной из повозок, но я не согласилась, аргументируя тем, что его тело опять может подвести. Дамиан хотел поспорить, но внезапно его правая нога потеряла чувствительность. Честно говоря, на тот момент это пришлось как нельзя кстати. Разместив его в повозке в окружении нескольких книг, продолжила наш путь. Дамиан постоянно расспрашивал меня о моей маме, моих успехах в учебе и прочем. Я старалась отвечать так, как могла бы отвечать двенадцатилетняя девочка. В основном мне в этом помогали наводящие вопросы Дамиана. Ночи следующий день прошли без происшествий, только подвижность к ноге так и не вернулась. А уже к вечеру мы въехали в город. Там я убедила наемника побыть в повозке, присмотреть за товаром, пока приведут целителя. На поиски пришлось потратить несколько часов. Хоть это и был довольно большой портовой город, и лекарей в нем хватало с целителями, согласными отдать свой резерв. Но ситуация не ахти. С трудом удалось найти одного такого, заломившего почти двойную цену за то, чтобы влить свой резерв в Дамиана прямо сейчас. «Я сделал все, что нужно. Но, насколько вижу, подвижность к ноге не вернулась», — сказал целитель после того, как закончил, и Дамиан уснул. «Я боялась этого». «Что насчет памяти?» «Когда очнется, сами определите, какие воспоминания восстановились, какие нет. Его состояние будет только ухудшаться». Начал он. «Знаю я. Не вы первые это говорите. Раньше он терял память за пару дней до этого, как нужно вливать энергию. Сейчас же это случилось за неделю». «Это нормально в его случае?» Выкрикнула, не скрывая раздражение. Понимала, что целитель уж точно не виноват в наших бедах. Но сохранять бесстрастность становилось все труднее. «Сложно сказать. Возможно, это единичный случай». А может, теперь интервалы между его провалами памяти станут меньше? То же касается и физической стороны. Увы. Расплатившись с ним, выпроводила его и вернулась к Дамиану. Как почти год назад устроилась рядом с ним, крепко прижавшись всем телом, слушая, как стучит его сердце, отсчитывая оставшееся ему время. Тик-так. Что ж. Придется, видимо, искать другие варианты заработка. «Я уже думал об одном подходящем для меня, но Дамиан отговорил. Сейчас же...» «Он верно сказал тогда, за последствия моих решений отвечать только мне».